Глава тринадцатая. Вцепившись пальцами в манжеты спортивной кофты, я смотрю на проносящиеся за окном картинки ночного мегаполиса, которые сливаются для меня в одно неоновое пятно. Хотя в машине тепло меня знобит. Настолько сильно, что я сразу слышу клацание собственных зубов. Боковым взглядом замечаю, как хмурится Кирилл, и после небольшой заминки протягиваю руку к панели управления, чтобы включить печку. «Спасибо». Шепчу я, и, честно говоря, даже сама не знаю, за что его благодарю. Слишком много шокирующих событий уместилось в один вечер, чтобы я искала в собственных словах смысл и логику. «Боже мой, я еду в машине Кирилла Новикова. Он отказался принимать участие в групповом изнасиловании, которое мастерски обставил Матвей. Он ударил брата, он... он забрал меня к себе». Я еду к Кириллу Новикову, брату моего, теперь уже, наверное, бывшего парня, домой. Прикрываю веки и откидываюсь на сиденье, чтобы спрятаться от реальности. Но она настигает меня, яркими вспышками проносится перед глазами снова и снова, заставляя переживать весь ужас ночи. Злобный взгляд Матвея, его упреки, обидные слова, попытку взять меня силой и то, как за меня вступился Кирилл, человек, от которого я ждала помощи в последнюю очередь, и которому, казалось, никогда не было до меня никакого дела. Прикусываю губу, чтобы сдержать всхлип. Я все это время не плакала, а теперь, кажется, готова устроить потоп. Это отходники от сильного эмоционального напряжения. Но рано, слишком рано. Когда пойдут слезы, я хочу быть одна. Точно не с ним. Кирилл Новиков — последний человек, которому я бы позволила видеть мою слабость. «Приехали». Его голос отстраненный и сухой, как всегда, не выдает никаких эмоций. Впрочем, нет, не как всегда. В той красной комнате на его лице, в его глазах было слишком много эмоций, способных спалить все вокруг. Я знаю, мне не показалось. Он, он смотрел на меня, и он хотел меня, даже если он не хотел хотеть. Что это за место? Пока все, что я вижу, это бетонные стены и ряд дорогих машин. Подземный паркинг, похоже. Господи, я даже не спросила его, куда именно мы едем. «Дом», — говорит он просто. «Ты хочешь, чтобы я осталась у тебя? У тебя есть другие варианты?» Вариантов у меня нет. На часах почти два ночи. Я не могу поехать к подруге в такое время. Родители в другом городе. Да и будем откровенны, Матвей мастерски изолировал меня от моего прошлого окружения. Я просто перестала поддерживать нормальные отношения с большей частью своих знакомых. «Вот и отлично», — произносит Кирилл устало, выждав несколько секунд и не получив от меня никакого ответа. Это был чертовски ебанутый день. В густом молчании мы выходим из машины и идем к лифту. Когда Кирилл нажимает кнопку с цифрой 13, я не невпопад усмехаюсь и тут же ловлю на себе изучающий взгляд серых глаз. Прячу улыбку, прячу глаза. Глупо вошла. Причин для веселья у меня нет. Просто в моем восприятии старший из братьев Новиковых всегда был едва ли не Мефистофелем. Тринадцатый этаж — это однозначно его зона. Фокус лишь в том, что сегодня он вдруг оказался на светлой стороне. Он меня спас. До этой ночи я бы никогда не подумала, что мод может намеренно причинить мне физическую боль. Но сегодня в его глазах и словах была такая ослепляющая ярость. Если бы не Кирилл, думаю, я бы не вышла из красной комнаты невредимой. С другой стороны, что я знаю о старшем Новикове? Он всегда делал вид, что я недостойна даже дышать с ним одним воздухом. А теперь я вновь до крови прикусываю стерзанную губу, чтобы болью остановить поток мыслей, которые сеют в моем сознании панику. «Хватит!» — предупреждает Кирилл жестко, как будто уже влез в мою голову, увидел там бардак, и одной этой фразой запрещает думать о случившемся. «Я просто...» — в отчаянии жадно хватаю ртом воздух. «Я не знаю...» «Сегодня достаточно того, что знаю я», — прерывает он мой жалкий лепет, и вдруг его горячая ладонь ложится на мое плечо. «Успокойся, я тебя не трону, а он тебя здесь не достанет». Не знаю, что приносит мне больше успокоения. Его слова сказанные уверенно и четко, которым я почему-то сразу верю, или прикосновение, от которого по телу расползается покалывающее тепло. Это странное ощущение. Какое-то безоговорочное доверие, будто я под заклятием, под гипнозом, А ведь я всегда боялась этого человека. Какие странные траектории выписывает этим вечером моя судьба. Лифт останавливается. Кирилл достает из кармана пластиковую карту и направляется к одной из двух дверей на лестничной площадке. Щелкает замок, сразу же срабатывает датчик света. Когда я захожу в прихожую, квартира оказывается погружена в тусклое освещение нескольких светильников, расположенных вдоль одной из стен. Наверное, по правилам приличия мне стоило бы сказать что-то Кириллу что у него мило или уютно, но на самом деле ничего из этого не было бы правдой. В его квартире не мило и не уютно, но она странным образом подходит хозяину, поэтому я держу рот на замке и лишь послушно киваю, когда он велит мне идти за ним. Не выдав усмешки, замечаю, что у себя он разулся, и следую его примеру. Свернув направо, мы оказываемся в современной кухне из мрамора и металла. Кирилл открывает один из ящиков, достает оттуда пакетик из фольги надрывает его и засыпает содержимое в стакан с водой выпей еще один спокойный приказ приехали хватит выпей создается впечатление что ему даже не надо повышать голос или использовать больше одного слова чтобы я его слушалась что здесь кирилл закатывает глаза словно говорит мне ты серьезно но все же отвечает я не уверен что ты не под наркотой это поможет вывести любую дрянь из организма Я ничего не принимала, шепчу, шокированная его предположением. Я не сказал, что ты принимала. Ты считаешь, что Матвей? Мой голос срывается, а рот застывает в форме буквы О. Взгляд Кирилла тоже скатывается вниз по моему лицу и фокусируется на губах с такой интенсивностью, что они сохнут, и мне хочется их облизать. Просто, блядь, выпей, бросает Кирилл, резко отворачиваясь. Зажмурившись, я проглатываю лекарство. На вкус оно «Никакое. Я опускаю пустой стакан. Новиков тут же забирает его, словно боится, что я с ним что-нибудь сделаю. Интересно, что? Разобью и осколком порежу себе вены? Пошли». Этот новый приказ я проглатываю абсолютно безропотно. В какой-то момент ощущаю себя роботом, который слушается простейших команд. И ладно, все лучше, чем красивые речи, которые выливаются в предательство. Иду за Кириллом по коридору, задерживаю взгляд на широких плечах, обтянутых темной рубашкой, останавливаюсь на пороге просторной спальни в бежево-серой гамме. В шкафчике в ванной есть чистые полотенца, я оставлю на постели футболку и шорты. Принимай душ и ложись спать. «А ты?» «Спальня в противоположной стороне», — говорит он. «Я тебя не побеспокою». Он еще раз проходится по мне взглядом, от которого вновь становится жарко. Поднимает губы, и разворачивается, чтобы уйти, не зная, что заставляет меня вдруг шумно выдохнуть и сказать ему в спину. «Матвей сказал правду. Ты действительно мне снился».